Глава 3. Грейс. Через несколько дней после Рождества Логан отправится в пятидневную поездку на выездные игры на Западном побережье. И, конечно же, он их не пропустит, потому что конфликтующие графики — это для нас сейчас практически образ жизни. В школе начинаются праздничные каникулы, и я дома, Логан в отъезде. У Логана пара свободных вечеров, и он дома — Зато я застряла в кампусе университета Брайер в Гастингсе в 45 минутах езды от нас. Мы выбрали наш уютный из коричневого камня особняк именно потому, что он находится ровно на полпути между Гастингсом и Бостоном, где играет команда Логана. Тем не менее, зимы в Новой Англии непредсказуемы. Так что если погода дерьмовая, на работу и обратно мы часто ездим вдвое дольше — а это сокращает то драгоценное время, что мы проводим вдвоём. Но до моего выпуска это компромисс, который устраивает нас обоих. К счастью, я официально оканчиваю учёбу в мае, и мы с нетерпением ждём момента, когда найдём новое жильё в Бостоне. Хотя... Не знаю, что мы будем делать, если я устроюсь на работу не в Бостоне. Мы даже не обсуждали эту возможность. Очень надеюсь, что нам и не придётся. Хотя наступили зимние каникулы, университетское радио и телевидение по-прежнему работают и вещают, как обычно. Так что через день после отъезда Логана я еду на работу. В этом году я менеджер радиостанции, а это большая ответственность и множество межличностных недоразумений. Постоянно приходится иметь дело с толпой индивидуальностей и трудных одаренных личностей. Сегодняшний день не исключение. Я разрешила несколько небольших конфликтов, в том числе выступила посредником в споре о личной гигиене между Пейсом и Эвелин, соведущими самого популярного радиошоу Брайера. Единственное светлое пятно в моем беспокойном утре — поздний завтрак с моей бывшей соседкой по комнате Дейзи. Когда, наконец, приходит время встретиться с ней, я понимаю, что практически бегу всю дорогу до кофейни». Каким-то чудом она заняла для нас маленький столик в конце зала. Огромный подвиг, учитывая то, что кофейни всегда набиты битком, независимо от дня и времени суток. Привет, радостно говорю я, снимая пальто. Дейзи вскакивает обнять меня. Она славная и теплая, потому что согрелось в помещении, а я после своего холодного путешествия по кампусу, словно ледяная статуя. Пр, ты замерзла! Садись, я заказала тебе латте. Спасибо, отвечаю я с благодарностью. У меня всего лишь час, так что давай сразу поедим. Да, мэм! Мгновение спустя мы уже сидим и просматриваем меню. Не очень дорогое, потому что в кафе подают только сэндвичи и выпечку. После того, как Дейзи подходит к прилавку, чтобы сделать наш заказ, мы подтягиваем свои напитки в ожидании. Ты выглядишь напряжённой», — замечает она. Так и есть. Последние полчаса я провела, объясняя Пейсу Доусону, почему ему стоит снова начать пользоваться дезодорантом. Дейзи замирает. А почему он перестал им пользоваться? Я потираю виски, пульсирующие от всей той глупости, с которой мне только что пришлось иметь дело. В знак протеста против загрязнения океанов пластиком. Она фыркает. Я этого не понимаю. — Чего тут непонятного? — саркастично спрашиваю я. Его дезодорант выпускают в пластиковом контейнере. Океан полон пластика. Следовательно, чтобы выразить протест против этого фарса, ему нужно провонять студию. Дейзи едва не выплёвывает кофе. Ладно, я знаю, что он невыносим в работе. Но послушай, всё, что говорит этот парень, чистое золото. Эвелин наконец-то решилась и пригрозила увольнением, если он не станет вновь пользоваться дезодорантом поэтому мне пришлось сидеть там и выступать посредником, пока Пейс в конце концов не согласился с требованием Эвелин. На том условии, что она пожертвует 200 долларов в фонд сохранения океанов. Я не знала, что он так заботится об окружающей среде. Вовсе нет. Его девушка на прошлой неделе посмотрела какую-то документалку о китах и, полагаю, это изменило всю его жизнь». Как только приносит наш заказ, мы продолжаем наверстывать упущенное жуя бутерброды. Мы болтаем о наших занятиях, её новом парне, моей новой должности на радио. В конце концов поднимается тема моих отношений. Но когда я говорю, что всё в порядке, Дейзи видит моё каменное выражение лица насквозь. «Что случилось?» — спрашивает она. «Вы с Логаном поссорились?» «Нет», — уверяю я её. Вовсе нет. Тогда что произошло? Почему ты такая боя, когда я спросила о вас? Потому что всё немного бое, сознаюсь я. В каком смысле боя? Просто мы оба очень заняты. И он всегда в разъездах. В этом месяце он был в отъезде больше, чем дома. Но Рождество было так хорошо, но так мало. Сразу после праздников он уехал на игры. Дейзи с сочувствием смотрит на меня, откусывая свой бутерброд с тунцом. Она жуёт медленно, глотает и спрашивает. «А как секс?» «В этом плане всё хорошо. Очень хорошо на самом деле. В памяти вспыхивает та ночь, когда мы притворялись незнакомцами. Грязные воспоминания порождают горячую дрожь. Это был отличный секс. Зажиматься на публике не в нашей привычке. Но когда мы сделали это... Ваша же мать, это чертовски сексуально. Наша сексуальная жизнь всегда была потрясающей. Думаю, именно поэтому расстояние между нами ощущается так ужасно. Когда мы вместе, все страстно и идеально, как в самом начале. Наша проблема в том, что мы не можем найти время быть вместе. Времени в нашем мире очень мало. «Я не несчастлива» слоганом. «Если я чего и хочу, так это больше его». «Мне не хватает моего парня». «Тяжело быть в разлуке», — говорю я Дейзи. «Могу себе представить, но каково решение? Не похоже, что он может бросить хоккей. А ты не бросишь колледж, когда осталось всего пять месяцев выпускного курса». «Нет», — соглашаюсь я. «И ты не хочешь разрывать с ним отношения?» «Я ужасаюсь». «Конечно, нет!» «Может, вам стоит пожениться?» Это заставляет меня улыбнуться. «Это твое решение. Пожениться». «Ну, мы обе знаем, что это случится рано или поздно». Она пожимает плечами. «Может быть, если бы у вас, ребята, были более прочные обязательства, это облегчило бы вам этот напряженный переходный период. Например, всякий раз, как вы будете чувствовать дистанцию, вам не придется беспокоиться о том, что вы слишком далеко друг от друга, потому что это сверхпрочное основание будет стабильно вас поддерживать». Не самая ужасная идея, признаю я. Я действительно хочу замуж за Логана, безусловно. Но наша проблема во времени, даже если мы захотим обручиться, когда мы выкроем на это время, я печально вздыхаю. Мы постоянно заняты или находимся в разных штатах. Тогда, думаю, у тебя не остается иного выбора, кроме как смириться с этим, говорит Дейзи. Она права. Хотя это трудно. Я скучаю по нему. «Мне не нравится возвращаться домой с занятий в пустую квартиру. Мне не нравится включать телевизор в надежде хоть мельком увидеть своего парня. Мне не нравится выматываться перед экзаменами так, что я не в состоянии пойти в кино или поужинать с ним. Мне не нравится, что после особо тяжелых игр Логан возвращается домой и ложится в нашу постель весь в синяках, с натруженными мышцами, слишком вымотанные, чтобы хотя бы обниматься». Нам просто не хватает часов в сутках, а теперь все еще хуже. Я работаю на радио. Когда я начинала учиться в колледже, я не была уверена, чем хочу заняться после выпуска. Изначально я подумывала о том, чтобы стать психологом. Но на первом году учебы получила работу, связанную с выпуском радиошоу, и это заставило меня осознать, что мне хочется стать телевизионным продюсером. Если точнее, я хочу заниматься новостями. Теперь, когда я выбрала карьерный путь, стало сложнее прогуливать занятия или отпрашиваться с работы по болезни, если у Логана вдруг выпадала пара-тройка свободных часов. У нас обоих есть обязательства, которые важны для нас. Так что, как и сказала Дейзи, мы просто должны смириться с этим. «Извини», — говорю я. «Не хотела ныть. У нас с Логаном всё хорошо. Просто иногда очень трудно». На мой телефон приходит уведомление. Я бросаю взгляд на экран и улыбаюсь сообщению Логана. Он написал, что они благополучно приземлились в Калифорнии. Вчера, когда они прилетели в Неваду, он сделал то же самое. Я ценю то, что он всегда вот так отчитывается. «Секунду», — говорю я подруге, набирая ответ. «Я пожелаю Логану удачи в сегодняшней игре». Он мгновенно отвечает. «Логан». «Спасибо, детка. Очень хочу, чтобы ты была тут». «Я» и «Я». «Он». «Позвоню тебе после игры». «Я». «Зависит от того, насколько поздно будет тут, когда ты позвонишь». «Он». «Попробуешь подождать допоздна?» Прошлой ночью мы говорили минуты две. «Я». «Знаю, прости. Я выпью сегодня литры кофе, чтобы не спать». И хотя я сдержала первую часть обещания, наглоталась кофе как чёрт, Когда я вернулась домой из кампуса, от кофеина лишь сильнее хотелось спать. Я еле держусь на ногах. Едва хватает сил, чтобы поужинать и принять душ. К тому времени, как в полночь Логан звонит мне поболтать, я уже крепко сплю.